Глава десятая Базиль и Буйвол Первой моей мыслью, когда я увидел буйволов, было подойти к ним поближе и выстрелить. Они вполне стоили пороха, и я решил, что раздобыв хоть одного из них, мы на долгое время будем избавлены от голода. Я повесил охотничью сумку на ветку и стал осторожно приближаться. Ветер дул навстречу, и мне нечего было опасаться, что они почуют меня. Но местность была совершенно открытая, без малейшего кусточка, и я решил, что было бы бесполезно стараться достичь их ползком. Поэтому я просто пошел, стараясь ступать как можно легче, и через пять минут очутился от них на расстоянии выстрела. Они не видели меня, все их внимание ушло на борьбу. Морды их были покрыты пеной, ноздри раздувались. Временами они вдруг расходились, чтобы с еще большей яростью наброситься друг на друга. Черепные кости трещали от страшных ударов. Лишь благодаря особенной крепости буйволовых черепов не разлетались они на куски. Когда на расстоянии шести шагов я выстрелил в голову одного из них, пуля только расплющилась и, и упала на землю. Буйвол удивленно посмотрел в мою сторону. До той минуты он и не подозревал обо мне. Я недолго наблюдал их борьбу. Меня она не интересовала. Я думал только о мясе и старался верно определить, какой из двух буйволов наиболее жирный. Затем я прицелился и выстрелил. Пуля точно попала в буйвола как раз в момент, когда противник с яростью бросился на него, раненый мною буйвол упал на землю. Тот все же добежал до него и ударил упавшего в лобную кость такой силой, что тот повалился на бок и скоро перестал шевелиться. Нападавший обернулся и, заметив неподвижно лежащего соперника, в первое мгновение приписывал себе всю честь победы. Он поднял голову и самодовольно захрапел. Меня он до той минуты не замечал, весь отдавшись борьбе. Но теперь, когда он поднял голову, то вдруг увидел меня. Я был уверен, что он бросится бежать, и поэтому торопился снова зарядить ружье. В тропях коробка с пистонами упала к моим ногам. Но в руках у меня уже был один пистон, и я не торопился поднимать коробку. Я уже прицелился в Буйвола, как вдруг он неожиданно бросился на меня. Я выстрелил, но неудачно. Пуля попала в морду и, нисколько не мешая его движениям, только еще более разъярила его. Мне некогда было снова заряжать ружье. Буйвол был очень близко от меня. Я еле успел отскочить в сторону, когда он промчался мимо меня, сотрясая почву своей тяжелой поступью. Он разом повернулся и с новой силой бросился в мою сторону. Я понял, что погиб, если он только коснется меня. Рога его были выставлены вперед, и глаза горели свирепой решимостью. Я бросился к убитому Буйволу в надежде, что смогу укрыться за ним от нападения. Так оно и случилось. Буйвол запутался в конечностях убитого соперника, и я вторично избежал его рогов. Он снова бросился на меня с быстротой молнии. Неподалеку я заметил дерево, но не знал, успею ли вовремя добежать до него. В эту минуту я был особенно близок к нему, и, опасаясь, что мне не удастся долго уклоняться от разъяренного животного, решил попробовать добраться до дерева. Со всех ног пустился я бежать, преследуемый моим врагом. Я хотел искать защиты за деревом, но, достигнув его, заметил, что первые ветки начинались очень низко от земли и, схватившись за одну из них, быстро вскарабкался наверх. Первой моей мыслью было зарядить ружье и застрелить вернувшееся животное. Пойвол продолжал ходить вокруг дерева, ударяясь в него рогами и неистого мыча. Дерево было маленькое и сильно тряслось под его ударами, так что я уже начинал думать, что оно может свалиться. Наконец, мне удалось вложить в ружье пулю, и я уже повернул его, чтобы заложить и пистон, как с отчаянием вспомнил, что коробка со всеми моими пистонами осталась на земле. Внезапное нападение животного не позволило мне поднять ее. И так... Заряженное ружье мое было мне не полезнее железной палки. Я не смел слезать на землю, так как буйвол продолжал кружиться под моим деревом. Достать пистоны было невозможно. Я начинал приходить в отчаянии. Будь у меня хоть один пистон, мне ничего не стоило убить бы буйвола, который, по-видимому, решил уничтожить меня. Он был не далее трех футов от дула. Но как я мог стрелять без пистона? Я уже думал воспользоваться трутом и полез за ним в сумку, как вдруг новая мысль осенила меня. Я ощупал лосо, которое продолжало висеть у меня через плечо, решив попробовать поймать им буйгла и привязать его к дереву. Не теряя времени, я размотал веревку и укрепил один ее конец у дерева. И другого конца Я сделал петлю и, наладив ее как следует, держал ее в правой руке в ожидании удобного момента. Скоро он представился. Буйвол продолжал кружиться подо мной. Бросать лосу для меня было делом привычным, и при первой же попытке я увидел, что веревка должным образом обвилась вокруг его шеи. Я затянул петлю, перекинул веревку через ветку и, получив таким образом Нечто похожее на блок со всей силы потянул к низу. Буйвол, почувствовав этот неожиданный ошейник, сначала стал страшно биться, потом бросился бежать. Но скоро он натянул веревку во всю длину, и каждое новое его движение все больше затягивало петлю и душило его. Не будь его шея покрыта такой густой шерстью, он тут же и погиб бы но шерсть спасла его, и он продолжал отчаянно биться. Дерево сильно трещало, и, опасаясь, что оно может сломаться, я соскочил на землю. Я побежал прямо к тому месту, где уронил коробку с пистонами, и быстро зарядил ружье. Осторожно добрался я до прежнего места, и пулей прекратил страдания буйвола. Было уже поздно. Я знал, что вас будет беспокоить мое отсутствие. Поэтому я вырезал лишь буйволовые языки и, захватив убитых тетеревов, вернулся к вам. Над буйволами я оставил знак, так что надеюсь, что мы найдем их в целости завтра утром. Базиль закончил свой рассказ. Мальчики добавили дров в костер, так что должно было хватить до утра. У них не было ни постелей, не одеял, и огонь был им совершенно необходим. Базиль и Норман были даже в одних рубашках, и вся надежда их была на костер. Они легли рядом вокруг огня и довольно сносно провели ночь.